Однако хозяин, решительно не понимавший собачьего языка, погладив Асту, сказал, «Да что с тобой? Успокойся, Аста!» «Ежа, наверное, учуяла. Сколько раз я тебе говорил, ежи очень полезны, они ловят мышей и змей, пусть живут на здоровье. Не трони, Хаста, не то получишь трепку!» Но Аста не переставала повизгивать, тем самым умоляя хозяина отпустить ее, на сей раз ведь это другое, не ешь вовсе! Пусть хозяин понюхает как следует, разве тут ежом пахнет? Хозяин, у которого, как у всех людей, был самый обыкновенный нос, не чуявший на расстоянии ни ежей, ни барсуков, и уж никогда бы не сумевший различить их по запаху. Так вот, хозяин этот в конце концов разжалобился и отвязал асту. Собака ринулась в темноту. — Зачем только я послушался ее? — ворчал хозяин себе под нос. Теперь вот топай за ней в потемках, вместо того, чтобы лежать в теплой постели. Тем временем Аста, большая рыжая овчарка с черным чепраком, торопливо рыла под забором. Но когти у нее были недалеко не так хорошо приспособлены для копания, как у бурсуков. К тому же она в торопях скребла лапами прямо по камням, и дело подвигалось медленно. Бурсучата вместе с мамашей Фредизинхен притаились в горошке. — Так ведь и знал! — сердето прикрикнул хозяина Асту увидя, чем она занята у забора. — Понадобилось поохотиться на ежа? — Аста, ко мне! Сейчас же ко мне, Аста! На овчарка, вырвавшаяся на свободу и, войдя в охотничий раш, не думала слушаться. Она немного отбежала и давай опять копать. — Чтоб тебя! — взорвался хозяин, пытаясь разглядеть собаку. При этом он вспомнил о своей жене, хозяйке усадьбы. Она ведь не на шутку рассердится, если собака, забравшись в огород, Своими лапищами поломает нежную рассаду. — Сейчас же пойди сюда! — кричал хозяин. Но было очень темно, и Аста, прокопав себе лаз под забором, сбитая с толку многочисленными борсучьими следами, уже носилась, как угорелая, по огороду. Мамаша Фредизинхин, поняв, что собака близко, быстренько вывела своих детишек через прорытые ими ходы из огорода и укрылась под колючим кустом терновника, росшим у самой Риги. «Ну, погоди же, проклятая псина!» — крикнул хозяин и побежал через калитку в огород, намереваясь там настигнуть непослушную асту. Но собака, гоняясь за барсуками, почуяла, что они уже выбрались из огорода, и пуля вылетела во двор через открытую хозяином калитку, чуть не сбив с ног его самого. К этому времени Фредизинкин уже успела перевести своих малышей снова в огород и опять спряталась с ними в горошке так они довольно долго гонялись друг за другом. Но как бы аста не носилась со двора в огород и обратно, настичь барсуков ей не удалось. Ведь ей надо было бегать кружным путем через калитку, а барсуки преспокойненько пролезали под забором через прорытые ими узкие ходы. В конце концов, хозяин все же поймал асту, и на этом окончилась ее бесславная охота. И покуда барсучья семья мирно брела в сторону леса, над усадьбой раздавался жалобный вой асты, ни за что, ни про что строго наказанный хозяином. Однако еще суровее и строже была на следующее утро хозяйка, увидав свой разоренный огород. Немало пришлось хозяину выслушать горьких слов. Чуть ли не целую неделю хозяйка не желала сменить гнев на милость, да и обед в это время был какой-то невкусный. Ну, а бурсуки надолго забыли дорогу в огород. Мамаша Фредизинхен терпеть не могла подобных треволнений, а дети ее, настоящие барсучата, думали примерно так же, как она. День за днем все ярче разгоралось лето, и для барсуков наступило раздольное житье. Ночью уже не приходилось отправляться в дальние экспедиции. Корма и в лесу, и на лугах было в достой. Они быстро утоляли голод и сразу же спешили домой в родную нору, а та стала тесноватой для троих. Самому любимому занятию, то есть сну, бурсуки предавались в волю, А когда еще до захода солнца выбирались из норы, то уже никаких детских игр не затевали. Фридолин Фредерика почти достигли своего полного роста, стало быть, веселая детская пора уже миновала. Подражая мамашу Фредизинхен, они в полном молчании поворачивали к солнышку то спинку, то брюшко. А если уж на Фредолина и нападала его прежняя шаловливость, и он тыкал Фредерику рыльцем, как бы приглашая к игре, закапываться...